Глава т р и н а д ц а т а Несмотря на наши совместные усилия, Ваню чувство привести не удалось. Хорошо, хоть Горыныч оказался не злопамятен и вызвался проводить меня до деревни. Сама бы я плутала по лесу не меньше месяца, и мои дочи с т облоданной кости нашли бы грибники. Змей легко взвалил поверженного Витяза на плечо, и мы тронулись в путь. Все-таки ящеру не чуждо благородства. Ваня на него с мечом полез, Вместе со мной в пещеру не пускал, а он теперь транспортирует поверженного героя до дома. Кстати, положа руку на сердце, в собственном травматизме Ванюша сам виноват. Зачем надо было бросаться грудью на баррикады? Ладно, плечом, но грудью на баррикады звучит лучше, чем плечом на свалку, хотя суть от этого не меняется. «Добрый д е к а р ы н ы ч восхищенно заметила я. «Это почему?» – удивился он. «Можно сказать, я его упрекаю, а не комплимент от весила». Иван за тобой с мечом гонялся, а ты его на себе до деревни тащишь». «Ах, это!» – о х н у л ч е ш у ч а т о й лапой ящер. «Ерунда! Ваня так на свою невесту впечатление старается произвести. Интересно посмотреть на девушку, которая требует от жениха гоняться за доисторической говорящей рептилией с огромной железкой наперебес. От кого она решила избавиться таким экзотическим способом? От ненужного жениха или от змея?» И чем-то ей не угодил, п о и н т е р е с о в а л с я я. Она меня в глаза не видела, вздохнул Горыныч. Просто угораздила Ваню влюбиться в Василису. Надо же, Иван и Василиса очень на сказку смахивает. Типа в некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иванушка-дурачок. И решил он жениться непременно на царской дочке, ибо она умница-разумница, красавица-раскрасавица, и в приданное ей полцарства полагается. А царевна, не будь дура, решила жениха испытать. Рыцарских романов заморских начиталась и решила жениха задачить неожиданным заданием. Принести то, не знаю что, уже не актуально. Раз сама не знаешь, что это будет, принесет какую-нибудь дрянь, доказывай потом, что не заказывала во дворец всякую пакость тащить. Вот и р е ш и л царевна украсить тронный зал чучелом дракона. И не хуже, чем в Европе, и познавательно. л и и й раз в моей естествознания ходить не надо. Просто ц а р е в н ы и сказки хмкнула я. И никакая она не царевна, возразил змей, устраивая сползавшего Ваню повыше на плечо. Обычная библиотекарша. Красивая? Это правда. А Ваня, как ее увидел, умом тронулся. Решил подвиг честь нее совершить. Либо дракона убить, либо балладу сложить о ее красоте. Так и сложил бы. Влюбленному стихи настрочить, как два пальца об асфальт. «Во всяком случае, это проще, чем гоняться за тобой по лесу». «Не скажи. Ваня начисто л и ш ё н творческих способностей. Стихи у него получаются на любителя, а музыка и того хуже». После торжественного воспроизведения виршей Ваню побили. Теперь он переквалифицировался в драконоборца и минимум раз в месяц ходит в лес меня убивать. «И ты так спокойно к этому относишься?» – п о р а з и л с я я а я привык Первое время пугался. Не каждый день поединчики выискиваются. Теперь ничего. Вон меч новый откует. Глядишь, через месяц опять заявится. Бедная Василиса. Такими темпами она до старости будет жениха дожидаться. В о о б р а ж е н и е возникла картина. Немощный старец, согнувшийся под тяжестью прожитых лес, тяжело волочит за собой огромный ржавый меч. А в деревянной избе Придет пряжу седая старуха в ожидании свершения подвига возлюбленным. Деревня встретила нас полным безлюдьем. Только собаки привычно лаяли, и то больше для порядку. Солнце жарило вовсю, дома блестели окнами, на обочинах деловитоко пошлись многочисленные куры. Деревня обезлюдила. Может, у них покос или надои. Не знаю, какой аврал может случиться в деревне, но что-то же произошло, И куда теперь девать Ивана, если неизвестно, где он живет? Решили спросить у кого-нибудь. Достучались в пять домов подряд. Никто не открыл. Лишь пестрая черно-белая кошка с надеждой мяукнула нам и разочарованно отвернула усатую морду. «Ты, — говорил, — Василиса в библиотеке работает? Давай отнесем его к ней». «Точно!» — оживился змей. «Она наверняка знает, где он живет».